«Семья Драгаш-Сас, господарь господаре Валахии, в настоящий момент отстранена от власти», – докладывал Крис. «Управляют страной Высший магический совет и Совет министров. По мнению э, компетентных лиц, через год, а может и раньше, Басараб Драгаш, глава семьи, попытается вернуть себе власть. Совет министров в его нынешнем составе может рухнуть от небольшого толчка, а маги вмешиваться не станут, поскольку басараб сильнее любого из них априори. «Все, это очень увлекательно», – раздраженно проговорил майор Фолхем. «Но какое отношение мелкие дрязги в какой-то помидорной республике имеют к нашему расследованию?» «Сейчас поясню», – кивнул Крис. «Дело как раз в семейной магии гербассас У них, как и у многих старых семейств, магически укрепленная наследственность и способности передаются преимущественно по мужской линии». Это магия огня, магия крови и некромантия. Но иногда, примерно раз в три-четыре поколения, рождается девочка с совершенно особыми способностями. Магия выбора пути. Кто-то из оперативников, сидевших на совещании, присвистнул. «И все равно непонятно, при чем тут миссис Пламптон и нападение на нее!» Майор оставался недовольным. Патерсон посмотрел на него и покачал головой, мол, не сбивай сержанта, пусть рассказывает. Фолхем скривился и пожал плечами. Кристофер же переждал начальственное вмешательство и стал говорить дальше. 28 лет назад Владислав, старший сын Басараба, заканчивал Дублинский университет и на преддипломную практику был направлен в графство Донигол, а точнее в его столицу город Слайга. «Было это в начале сентября». «Погоди, ты хочешь сказать, что Владислав Драгош – отец того самого младенца?» – переспросил детектив-инспектор Смайт. «И Джейн – обладательница этой самой семейной магии?» «Это легко проверить», – ставил свое слово Стэнфорд. «Кровь, аура, если, конечно, Джейн Пламптон согласится на такую проверку». «А мать кто же?» «Этого мы пока не знаем». И судя по тому, что ребенок оказался на ступенях монастыря, матери нет в живых. Да, собственно говоря, ее личность не так важна для расследования. Зато я могу предположить причину нападения на Джейн. По имеющимся сведениям, Басараб Драгош сегодня прилетает в Люнденвик из Монакума. Дирижабль прекрасное Ута», расчетное время прибытия – 4 часа дня. И... Ну, если он собирается вернуть себе власть, то внучка со способностями к выбору пути ему очень пригодится. А Владислав куда делся? Слово снова взял Крис. Его срочно вызвал отец, тогда еще господарь Валахии. Это было в начале мая 2040-го. Если я все правильно высчитал, за месяц до рождения ребенка. По прибытии в Арджиш, Владислав был немедленно атакован группой неизвестных. «Магически атакован», – перебил его Брауэрман. «Именно. Не знаю, что они применили. Нашему Министерству иностранных дел не удалось это выяснить. Но он не успел активировать защиту. Вообще ничего не успел. Был убит мгновенно». «По счастью, эту смерть нам расследовать не нужно», – буркнул Фолхем. «То есть получается, что некие агенты Басараба похитили Джейн для того, чтобы вынудить ее работать на деда». Ну, то есть, если твоя теория подтвердится, конечно. Получается, так. Басараб должен был прилететь в Люнденвик пять дней назад, но что-то там у него не сложилось, и он задержался в Монакуме. Джейн уже была в руках похитителей, им пришлось ее где-то держать до приезда господаря. В общем, осталось выявить личности похитителей, и можно закрывать дело. Хорошо, Спенсер, прервал его Паттерсон. Заканчивай это все и отчет мне на стол сегодня к вечеру. Слушаюсь, господин полковник. Смайт, что у тебя по убийству в ресторане?» Детектив-инспектор встал, потер свой нос картошкой, почесал в затылке, еще больше растрепав соломенные волосы. Потом вздохнул и сказал. «Выходит, либея убили по ошибке». «А поподробнее...» Сержант Джао предположил, что из-за похожести братьев Ли их перепутали. Хотели убить Чунга, а досталось Бэю. А Чунг решил сбежать. Его сегодня утром задержали при посадке на корабль Данью Амстердама. Если рассказывать сначала, то так. Смайт снова потер нос и вздохнул. Чунг в сговоре с руководством фабрики магической упаковки завел бизнес по подделке чинских пейзажей на фабрике особым образом старили шелковую бумагу, третий участник концессии, художник, рисовал картинку, а Ли Чунг продавал. Пока они не зарывались, делали десяток пейзажей в месяц, это оставалось практически незаметным. И, кстати, когда Джейн Пламтон работала на бумажном журавле в качестве секретаря дирекции, она не обнаружила этого небольшого приработка именно в силу его незначительности. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Чунг предложил сэру Монтегрю Скотту, коммерческому директору и главному бухгалтеру фабрики, увеличить поток. Тот согласился, и они нашли еще одного рисовальщика. Исполнитель, непосредственный убийца, найден? Пока нет, господин полковник. А кто он, известно? Мы предполагаем, что этот самый второй художник. Понимаете, пока они ограничивались десятком пейзажей в месяц? Да-да, капля в море, мы слышали. Вот именно. Но дело в том, что эти пейзажи вошли в моду не вчера. Подделками и их продажей давным-давно занимались вполне серьезные люди в самой империи Чинь. Им не понравилась активизация конкурентов, они прислали своего эмиссара, и тот удачно выдал себя за художника. Довольно быстро понял, что к чему, и решил проблему радикально. Адрес и имя, под которым этот рисовальщик жил, Монтегрю Скотт нам сообщил, но на месте, конечно, уже никого не оказалось. Птичка улетела. В Бейдзин. «Рейсов по тому направлению не было со дня убийства Либея», ответил со своего места сержант Джао. «Так что уехать он не мог, прячется где-то». «Я говорил с господином Бао, старшим по кварталу, и этого человека ищут. Чинцы ищут». «Зачем им убийца по соседству?» «Найдут!» «Хорошо», — Паттерсон кивнул. «Работайте!» Фолхэм, что у нас с делом о мошенничестве?» И разговор пошел уже о других расследованиях городской стражи к нашей истории отношения не имеющих. Когда совещание закончилось, полковник посмотрел на Криса. «Задержитесь, Спенсер!» Тот вернулся от двери и снова сел. «Откуда у вас сведения касательно валашской ситуации?» «Я вчера встречался с сэром Дэвидом Гершензоном». Паттерсон поднял брови. «Сэр Дэвид уже третий десяток лет оставался министром иностранных дел Королевства Бритвальд». «Случайно, конечно», — спросил он иронически. «Нет, сэр. Я нашел его в клубе и расспросил. Дело в том, что улики четко показывали нам валашский след». И он вел к семейству Драгош-Сас, бывшим господарем Валахии. Я хотел выяснить, в каких границах могу действовать, так, чтобы ничего не поломать в дипломатических играх. Тут молодой человек позволил себе усмешку. Оказалось, границ нет. Никому не нужен басараб Драгош в качестве единовластного правителя страны, битком, набитый некромантами и магами крови. «Понятно». — И ты собираешься встречаться со старым кровопийцей. Кто именно был обозначен этим симпатичным прозвищем, Крис догадался без напряжения. — Я хочу поставить все точки над «и», — сказал он твердо. — Басарабу нет резона защищать своих подручных, если они так облажались. Думаю, он их сдаст. — Возьмешь с собой Брауэрмана или Стэнфорда? — Нет, сэр. Если я буду один, у старика останется возможность не потерять лицо. Правда, явиться к нему в качестве сына графа Карфакса я не могу. Отец не должен иметь отношение к этой одиозной личности. Но подразумеваться-то это будет». «Хорошо. А встречи доложишь в индивидуальном порядке». «Слушаюсь, сэр». И Кристофер Спенсер отправился к своему напарнику. Хотя они и заявили, что личность матери Джейн не имеет значения. Оба твердо решили выяснить, кем же была неизвестная женщина, 27 лет назад оставившая ребенка у ворот братства псов единого.